Глава 1. Апрель 1150 года. Ворота закрылись с тягучим скрипом. Трое путников оказались на дороге среди ревущего над морем и скалистой пустошью ветра. Они стали подниматься по тропе, уводящей от похожего на груду камней мрачного замка. Вот мы и побывали в замке Тинтагель. тонким фальцетом произнёс один из них, стараясь перекричать шум ветра и грохот волн, бьющихся о скалы. "Ну что, Артур, доволен, что увидел замок, где родился твой легендарный Тёска?" По легенде, король Артур был рождён в замке Тинтагель в Корнуолле. При этом говоривший стягивал под подбородком завязки облегающей кожаной шапочки. А ветер трепал его выбившиеся рыжие волосы. Он щурился, отчего тёмные глаза казались щелочками, а очень светлую кожу даже холод не разрумянил, и веснушки на носу выглядели почти чёрными. "Ну так как, Артур?" хлопнул он по плечу своего более высокого спутника. "Веришь, после этого легендам. А вот я не ожидал, что Тинтагель окажется такой дырой, да ещё и у самого чёрта на куличиках. Отстань от Артура Рис, отдёрнул рыжево третий спутник, одетый в льняную бенедиктинскую сутану. Мы сами согласились приехать сюда и передать послание Хэррифорда Реджинальду Корноуолскому. Кто же знал, что ми лорд граф покинет обжитый Лонсстон и переберётся сюда? Здесь даже дорог подходящих нет. Вот и пришлось оставить наш фургон и шлёпать среди пустошей в этойкой глуши. А граф Корнвол ещё и оказался негодным христианином, принял послание, а самих посланцев выставил за порог. Хорошо хоть покормили. Да, не приветливое местечко. Клянусь задницей папы и всеми чертями ада. Монах ругался почти во весь голос, перекрикивая шум моря и воя ветра. Но он всегда был ворчуном. Его лицо, крупное и угрюмое, редко когда освещалось улыбкой. Он носил чёрную сутану бенедиктинца, хотя по сути давно уже не был монахом, поскольку предпочитал странствовать по свету, перебиваясь случайными заработками. Но сейчас, в начале апреля, его толстая шерстяная сутана с капюшоном и плотным скапулярием. Скапулярий в монашеском облачении и накидка в виде широкой надеваемой через голову поверх сутаны полосы. Один конец скарпулярия располагался на груди, другой на спине. Неплохо ему служила, оберегая от порывов резкого ветра. Третий спутник, Артур, ничего не ответил. Длинноногий и гибкий, он опередил своих спутников и шёл, удерживая одной рукой у горла капюшон плаща, а второй, опираясь на окованный металлом длинный шест. Сильный ветер бросал на глаза тёмные пряди, но несмотря на мрачное выражение лица, он казался привлекательным. Прямые как стрелы брови, правильной формы нос, красиво очерченные губы, выразительные карие глаза. Правда, сейчас взгляд Артура был несколько отрешённым, и он, не отзываясь на голоса спутников, глядел только вперёд. Артур, да не беги ты так. крикнул ему вдогонку монах. «И если уж Реджинальд Курнуолский не дал нам приюта, то, может, стоит поискать убежище там?» Он махнул рукой в сторону жавшихся в отдаленной низине хижин. Артур обернулся и отрицательно покачал головой. «Послушай, Мэтью, и ты, Рис, у меня такое чувство, что не стоит нам тут задерживаться. Не понравилось мне, как нас принял граф Курнуолский. Я ведь ранее уже возил ему послание. И он вел себя совсем по-другому. А теперь забился в эту глушь, принял нас так, словно опасался чего-то. Да и письмо от Херрифорда прочитал украдкой, будто не хозяин в собственном замке, его что-то страшит. И, похоже, я понял, что его пугает. Вернее, кто. Видели стоявшего за креслом графа крестоносца? Заметили, как на него оглядывался высокородный Корнвулл? Нет, друзья. Чует моё сердце, тут что-то неладно. И чем скорее мы унесём отсюда ноги, тем сохранее будут головы на наших плечах. В отличие от спутников, он говорил не громко, и ветер унёс половину его слов. Но и то, что они услышали, заставило их поторопиться. Артур лучше их разбирался в перепётиях, это и многолетней борьбы за трон Англии. В прошлом году он даже сражался за одного из претендентов, Генриха Плантагенета, пока тот не оставил свои попытки и не уехал в Нормандию. Королём же остался Стефан Блуаский. Нек когда сей монарх захватил корону Англии вопреки воле умершего короля Генриха I. Генрих I по прозвищу Баклирк, король Англии в 1100-1135 годах После своей смерти оставил трон единственной дочери Матильде, бывшей замужем за графом Жофруа Анжуйским. Но престол успел захватить племянник Генриха, Стефан Блуаский. Их соперничество за трон послужило поводом к долгой гражданской войне в Англии. Однако правление его не было мирным. Сначала дочь и наследница покойного монарха вела с ним войну за свои права. Потом борьбу продолжил её подросший за эти годы сын Генрих. И это помимо прочих могущественных лордов, которые становились на сторону то одного претендента, то другого и вели войну на свой страх и риск. Одним из таких лордов был граф Роджер Херифорд, союзник молодого Генриха. Именно по его поручению прибыла в Корнуолл эта троица, передав тайное послание. Задание было опасное, Однако Херифорд хорошо платил. Другое дело, что там, где вершат дела сильные мира сего, простым исполнителям лучше держаться в тени. Когда посланцы удалились от замка Тентагель и поднялись на взгорье над морем, ветер резко стих. Подобные перемены погоды не редкость в Корнуолле, и теперь путники шли по тропинке среди цветущих кустов дрока. унизанных сверху донизу золотистыми цветами, словно зажжёнными крохотными свечками. Воздух вокруг стал мягким, наполненным запахами с наскальных пастбищ и ароматом морской соли. Солнце уже садилось, и небо над морем разовило нежными закатными красками. Рыжий рис даже запел. Так хорошо стало на душе. Артур тоже замедлил шаг и откинув капюшон тряхнул своими длинными черными волосами. Только Мэтью по-прежнему ворчал. Дескать, уже вечереет, к ночи они все одно никуда не попадут. Так не лучше ли поискать где-то укрытие, пока неверная курновская погода опять не преподнесла новый сюрприз? Да и тучи на севере ему совсем не нравятся. Туча настигла их скорее, чем они могли ожидать, и вновь заревел ветер. Путники уже удалились с побережья и брели через вересковую пустошь, вокруг которой росли одинокие ноги и деревья, принявшие причудливые, вымученные на непрестанном ветру позы. Порой среди верещатников виднелись странные каменные столбы, казавшиеся на фоне неба сломанными зубами сказочного чудовища. Быстро темнело, и с темнотой ветер превратился в настоящий шквал. Уже трудно было что-либо разглядеть, а потом пошёл ливень, холодный и пронизывающий. Шагнув впереди Артур едва не упал, ощутив под ногой пустоту. При вспышке молнии он заметил, что стоит на краю оврага, в дно которого к морю течёт бурный поток. Надо где-то укрыться, крикнул Артур и начал осторожно спускаться. Во враге ветер не так набрасывался на путников. Но пробираться в темноте было весьма рискованно. И тут при вспышке очередной молнии Артур разглядел в стороне от бурлящего потока нависавшую над землёй широкую скалу, под которой можно было найти временное пристанище. Кое-как, добравшись туда, они обнаружили, что среди углублений в камнях было немало нанесённых ветром веток. Значит, им удастся развести костёр и обсушиться. Именно это они и сделали. И всё же Господь нас любит, если вовремя послал такое убежище, весело заметил Рис. Они сгрудились возле небольшого костерка, поворачиваясь к огню то одним боком, то другим. Когда грохот стихии усилился, Монах Хметью определил, что дождь перешёл в град. Вы только поглядите, что творится. Он показал спутникам одну из градин величиной с голубиное яйцо. Наверное, его милости Родженальду Корноульскому сейчас сладко почевать на меховых покрывалах, небось и думать забыл об отправленных в ночь посланцах графа Хэрифорда. С чего бы это он нас вспоминал? Выгнал и сразу забыл. Так Артур юноша не отвечал. Присев у огня, он смотрел на языки пламени, отражавшиеся в его тёмных глазах, как в слезах. А может, это и были слёзы? Его приятели переглянулись. "И когда его попустит?" вздохнул Рис. "Пора бы уже смириться. Клянусь истинной верой, эта синеглазая саксонка околдовала нашего Артура. Да и он хорош. Надо же, влюбился в благородную. Сколько раз я ему твердил, что Гронвудская леди не для него, а он всё место себе не находит". Они негромко переговаривались, стоя под навесом скалы. Их голоса заглушал рев стихии и шум протекавшего неподалеку ручья. Но Артур словно забыл о них. Он вспоминал. Прошлым летом, вернувшись с Рисом и Мэтью, после очередного задания в славный город Шрусбери, он встретил девушку, которая завладела его сердцем. Милдред звали ее. «Леди Милдред Гронвудская». Прекрасная Саксонка, которая пребывала в обители Святой Марии Шрусберийской, пока шли переговоры насчёт её будущего брака с графом Роджером Хэрифордским. Что могло связывать бродягу Артура и невесту графа? Разве что необъяснимое чувство, какое вдруг нахлынет, подарит надежду, заставит мечтать и замирать в предвкушении счастья или от невозможности счастья. Но тогда ни Артур, ни Милдред особо не задумывались. Просто искали встреч, стремились быть вместе, ловили каждый миг краткого счастья, краткого. Ибо хотя свадьба Милдред с графом Херифордом не состоялась, всё равно наследница столь огромного состояния, земель и подвластных людей не могла стать женой безродного бродяги Артура. Она сама сказала ему об этом, как и дала понять, что у них есть небольшая лазейка для сближения. Артур может попытать счастье на войне, поступив в войско Генриха Плантагенета. И если он отличится, то однажды сможет стать рыцарем. Тогда, возможно, его причислят к благородному сословию, и леди Милдред сама попросит за него своего отца, барона Гронвудского. Она будет умолять его позволить им обручиться. Сначала судьба как будто благоволила влюбленным. В той страшной, разорительной войне, какую против короля вел Генрих, Артур смог выслужиться, и разговоры о его посвящении в рыцаре и впрямь велись. Но неожиданно Генрих вынужден был все оставить и уехать. Для Артура и Милдред это означало крах всех надежд. Теперь юная леди должна была оставить Артура, и он в отчаянии упрекал её, решив, что она недостаточно сильно любит его. И всё же Милдред доказала свою любовь, когда спасла жизнь Артура ценой обручения с нелюбимым саксонским таном Эдмундом. Тан землевладелец среди саксонского населения. Юноша упрасил свою милую отложить венчание. Он надеялся добраться до Генриха Плантагенета, который покровительствовал ему, и обещал рыцарскую цепь и шпоры. Девушка заверила Артура, что готова ждать, и он через штормовое зимнее море отправился к Плантагенету в Нормандию. Сначала он прибыл в Руан, где по слухам Генрих после смерти отца вступал право герцога и должен был принимать амаж от вассалов. Амаж вассальная присяга сеньору. Но оказалось, что принц уже принял присягу и уехал. Артур поспешил за ним в Турен. В чужой стране, никого не зная, не имея связей, он всё же достаточно быстро прибыл в столицу края, город Тур. но только для того, чтобы узнать, что неугомонный Плантагенет покинул графство и отправился на Рождество в Париж. Артуру пришлось тоже поехать туда. Он даже видел Генриха, когда тот вместе с королевской четой праздновал Рождество в аббатстве Сен-Дени, но пробиться к нему не смог. Слишком много людей окружали новоявленного герцога Нормандского. Вокруг него вращались самые именитые вельможи. К тому же намечался отъезд французского короля и королевы в Витри, и Генрих отправился с ними. Некогда юный плантагенет уверял, что страстно любит королеву Франции, поэтому готов следовать за ней куда угодно, и это несмотря на то, что Элеонора примирилась с королем Людовиком и ждала от него ребенка. Артур постарался опять нагнать их, но, увы, поспевать за королевской кавалькадой Ему и наземцу без средств связи было очень трудно. Он не сдавался, вновь и вновь месил грязь на разбитых дорогах под холодными зимними дождями, напрасно. Ибо теперь все вокруг говорили, что Генрих чем-то разгневал французского короля, разругался с ним и уехал в графство Мен, чтобы судиться со своим непокорным братом Жофруа. Это была какая-то нескончаемая гонка. Денги Артура таили. Время шло, и он понимал, что пока он тут гоняется за неугомонным Плантагенетом, время уходит, и его милую могут выдать за другого. В начале весны Артур вернулся в Англию. Он был в полном отчаянии, когда прибыл в город Шрузбери к своей покровительнице, аббатeссе Бенидикте. Эта женщина всегда принимала участие в судьбе Артура и знала, что он мечтает получить руку Милдред Гронвудской. Но когда он, усталый, отчаившийся и опустошенный, просто пал матушке Бенедикте в ноги и поведал о всех своих горестях, она утешила его, пообещав посодействовать. Как? Он не узнал, ибо вскоре его покровительница отбыла в неизвестном направлении, никому ничего не сказав. Друзья Артура, Мэтью и Рис советовали ему забыть саксонку, Не судьба, их брак невозможен, нереален, убеждали они его. Потом Мэттью напомнил, что некогда граф Хэрифордский покровительствовал Артуру и добавил, что может у него на службе их приятель чего-то и добьётся. Действительно, некогда Роджер Хэрифорд благосклонно относился к юноше, даже обещал посодействовать его возвышению, и вообще их троица ранее пользовалась покровительством графа И он их ценил, поскольку они выполняли для него самые щекотливые поручения. Однако, когда они прибыли ко двору графа, ранее благоволивший Артуру Хэррифорд, больше не проявлял к нему прежней милости. Граф не забыл, что одной из причин разрыва его помолвки с Милдред Гронвудской как раз и был этот обаятельный бродяга. Артур понимал, почему лорд держится столь холодно, и впал в полное уныние. Милдред ждала а он ничего не мог сделать, чтобы добиться права предстать перед ней и получить надежду расторгнуть её помолвку с станом Эдмундом Этелингом, как называли того саксы. Этелинг прозвище, означавшее на старосаксонском принц королевских кровей. И хотя при расставании девушка пообещала держаться сколько сможет, Но теперь даже самому Артуру её обещание казалось маловероятным. Она послушная дочь своих родителей, а они при всей своей любви к ней вряд ли станут долго потворствовать похотям заневестевшейся красавицы. Неожиданно граф Хэрифорд вызвал эту троицу к себе, приказал отправиться в Корнуолл и лично в руки графа Родженальда передать тайное послание. При этом сказал, что щедро их наградит. Но Артур уже не верил, и если отправился в такую даль, то только потому, что бездействие изводило его. Арису и Мэттию нужны были деньги. Менее чем за неделю они добрались до столицы Корнуола, Лонс-испана. И только тут у них произошло первое недоразумение. Выяснилось, что его милость куда-то отбыл, и никто не мог сказать, куда. — Что за привычка уезжать, даже не поставив в известность о своем местонахождении? — рассердился Артур. — Сначала уехала мать Бенедикта, теперь этот сводный брат императрицы словно растворился в туманах своего полуострова. Граф Риджинальд Корноллский был внебрачным сыном короля Генриха I и приходился сводным братом его законно рожденной дочери императрицы Матильде. Слушайте, друзья, может бросим всё это и отдадим послание Херефорда кому-нибудь из людей короля Стефана? Не дело это, Артур, изменять так долго покровительствовавшему нам Херефорду, рассудительно заметил Мэттью. Да и не сможем мы служить Стефану, против которого не так давно сражались. Вспомни, давно ли ты казни избежал? Да, три с лишним месяца назад Артура едва не повесили. Тогда его спасла Милдред Гронбудская, и она его ждет. Возможно, им и вправду более повезет у графа Корноллского, и тот отметит столь ирьяных посланцев. Вскоре они выяснили, что граф Реджинальд укрылся в полуразрушенном, неуютном тентагеле. Сумели к нему добраться, но, как оказалось, ни о какой милости с его стороны не могло быть и речи. Их просто выставили вон. «Артур!» Ты заснул, или грезишь?" Мэттью потряз задумчивогося парня за плечо. "Слышишь? Сюда кто-то едет". Юноша медленно поднял голову, откинул упавшей на глаза пряди. "Кто-то едет? Что с того? Они тут в укрытии, их вряд ли заметят, кто бы это ни был". Но всё же во время безвластия любая встреча в пустынной местности могла таить опасность. Поэтому Мэтт успешно затоптал угли костра. и они с Артуром укрылись за большим валуном под навесом скалы, откуда за дорогой уже наблюдал рис. Стояла глухая ночь. После пронесшегося ненастья стало так тихо, что казалось, будто даже вечно дующие над корнуолским плоскогорьем ветры ушли на покой. Небо очистилось, луна тускло светила сквозь тучи, вычерчивая неровные края оврага, где притаились путники. Рядом по камням шумел бурный поток, но все же чуткое ухо риса уловило перестук копыт, звон металла, отдаленное ржание лошади. «Едут человека четыре, если не больше», — определил он. «Путь держат от тентагеля и, кажется, едут по той же тропке, по которой шли мы». «Другой же тут нет», — заметил Артур. «И чего им не спится?» — буркнул Мэтью и поежился. Он бы уже давно почивал, если бы мог согреться во влажной сутане. Не то чтобы приятели чего-то опасались. У Риса и Мэтью были дубинки и длинные ножи, а у Артура — окованный металлом шест, которым он умел ловко отбиваться. Бродячая жизнь приучила друзей не только к опасностям, но и к осторожности. Вскоре наверху оврага мелькнул отцвет огня. Всадники ехали на местных пони, освещая путь факелами. Все были в шлемах и накидках, под которыми поблёскивали нашитые на дублёную кожу доспехов бляхи. Под одним из них был крупный светлый жеребец. Да и одет мужчина был как рыцарь. Его длинная чёрная котта не скрывала кольчуги. Котта безрукавная туника, которую носили поверх доспеха. Видны были стальные наплечники. Поблескивали, словно чешуя, длинные рукава. Рыцарь был без шлема, тот висел сбоку, притороченный к седлу. Его голову покрывал кольчужный капюшон, оставляя открытым лицо. Другие простые солдаты были в округлых цервильерах, поверх плотных шерстяных капюшонов. Цервильер – железная каска, защищающая верх черепа и лоб. Цервильер – железная каска, защищающая верх черепа и лоб. Это тот самый рыцарь крестоносец, который был в Скорноулем, заметила Рис. Но Матиуль лишь шикнул на него, при этом оглянулся туда, где за камнем слабо мерцали угли костра, вряд ли его заметят, но запах дыма могут почувствовать. С другой стороны, чего ему посацаться, когда они сами были сегодня в Тентагеле, и этот рыцарь видел их? Но Артур ведь не зря сказал, что в замке что-то не ладно. Да и граф увел себя с этим рыцарем как-то странно, словно зависел от него или опасался его. Конники стали спускаться по крутому склону. Их оказалось семеро. Факелы были в руках первого и третьего. Рыцарь ехал вторым. Его черная котта не спадала с кладками, плащ был откинут, и вот в оцветах пламени виднелся большой белый крест на груди. Спускались они осторожно. Лошади недовольно ржали на крутой тропинке. В какой-то миг рыцарь отвлекся, успокаивая своего храпящего жеребца, и его спутники быстро обменялись какими-то знаками. — Мы точно доберемся к утру в Лонсестон? — спросил крестоносец. — На рассвете будем там, — ответили ему с заметным корнуулским выговором. — Хорошо. Я бы хотел как можно скорее отплыть на континент. — Ваша воля, сэр. И при этом они опять незаметно обменялись знаками. Затаившиеся за камнем приятели переглянулись. Было в происходившем что-то странное. Первый из всадников уже спустился к ручью. Его лохматый пони заупрямился, не желая вступать в бурливший поток, но в этом месте были уложены валуны, по которым можно было перебраться на другую сторону. И всадник спешился, взяв пони под уздцы. При этом он оглянулся, и один из ехавших за крестоносцем солдат подал ему какой-то знак. Похоже, рыцарь что-то заметил в падавшей от факела тени. Что такое? Ему ответили, чтобы он тоже сошёл с лошади. Дно ручья каменистое и неровное, животных лучше вести в поводу, а сами они могут перебраться по камням. Артур и его приятели находились совсем недалеко от начавшего переправу крестоносца и его провожатых. Они видели, как первый курноалец, освещая путь факелом, стал переходить по камням, увлекая за собой фыркающего пони. Потом спешился и ступил на камень рыцарь. Пламя факела осветило его, обвитую кольчужным челком ногу, звякнула шпора. Его огромный конь оказался послушнее пони. Он только потряс гривастой головой, но покорно двинулся следом. И тут стало видно, как один из всадников осторожно вынул тесак и пришпорив лошадь, сделал быстрый замах. Его пони прыгнул в ручей, взметнув в фонтан брызг, а воин силой ударил крестоносца. Нападавший явно был не самым умелым воином, поскольку его удар пришёлся на покрытое стальными пластинами плечо рыцаря. Лязгнул металл, а острие тесака скользнуло к шее. но крестоновец со спослу стальное плетение кольчужного капюшона со плечья. И всё же он пошатнулся, но при этом успел проскочить под мордой своего коня. Впрыгнул с камня в ручей, и в его руки оказался длинный меч. Теперь, стоя почти по пояс в воде, он не рассуждал, а ударил туда, куда смог дотянуться, и поразил лошадь на павшего. Та взвилась на дыбы, рухнула, и пока всадник барахтался под ней, вынеривая из шумящего потока, крестоносец сильно рубанул его мечом. В то же мгновение, шедший впереди проводник воспользовался тем, что крестоносец стоял к нему спиной, и ударил его тесаком в спину. Рыцарь громко вскрикнул, но даже не повернулся корпусом, а только стремительно направил меч назад, острием к напавшему, и сделал ловкий выпад. Проводник закричал, рухнул в ручей, и обрёнённый им факел тут же погас в потоке. Испуганный пони рванулся в сторону, сбив крестоносца. Тот упал, но успел подняться. Теперь на него насели сразу четверо оставшихся убийц. Сейчас только один факел освещал происходящее, но и этого мечущегося света хватало, чтобы видеть, как рыцарь-крестоносец, стоя в воде, умело отбивается от нападающих. Он смог отбить атаку одного из врагов, врезанул по ноге другого, и так резанул, что солдат стал орать, а прокинулся, упал с лошади. Мелькнула обрубок его ноги, брызнула темная кровь. Когда раненого уносило течением, он продолжал дико кричать, пока его вопли заглушил шум воды. Крестоносец продолжал в одиночку сражаться с убийцами и отбивался настолько ловко, что было ясно, это отменный воин. Даже будучи раненым, сбиваемый с ног бурным потоком, Он умудрялся теснить противников. Если рыцарь выберется из ручья, негромко шепнул Риз. Я готов поспорить, что он победит. Артур промолчал. Ему не нравилось, когда несколько человек нападают на одного, но какое это имело отношение к ним? Здесь происходило нечто, о чём им не следовало знать. Ночь, глухое место, люди графа Корнуолла убивают гостей своего лорда. Но вот справятся ли они? Их осталось трое против раненого рыцаря. Хотя Рис, возможно, и прав. Этот крестоносец наверняка одолеет их. В какой-то миг рыцарь отбил выпады троих конников и постарался пересечь поток и выбраться на другой берег ручья. Его конь поспешил следом, загородив с собой хозяина. И тут один из всадников вонзил в шею коня меч. Огромный боевой конь взвился, пронзительно заржал, и с шумом упал в воду. Рыцарь закричал. И вместо того, чтобы выбраться на сушу, кинулся назад. «Проклятие! Вы убили моего верного Плоя!» Он переживал из-за коня, когда надо было спасаться самому, ибо теперь его окружили трое конников. Они атаковали все разом. Движение рыцаря затрудняли стремительные воды, но он бился с таким неистовством, что всадникам пришлось отступить. Внезапно они переменили тактику, убрали свои короткие тесаки и взялись за копья. Теперь они могли колоть его, даже не приближаясь. Рыцарь отчаянно закричал. "Так, надоело мне всё это", сказал Артур. "Пора". Он вскочил на камень, за которым они укрывались, и кинулся туда, где происходила схватка. Согласны или нет были Мэттью и Рис, но они тут же присоединились к приятелю. Размахнувшись, Артур опустил тяжёлый конец шеста на одного из всадников, и тот беззвучно рухнул. И пока Артур отскакивал от его разворачивающейся, хропящей лошади, Мэттью, что есть силы, ударил по колену другого всадника. Тот взвыл и невольно склонился, а монах тут же добил его парочкой сокрушительных ударов в висок. Оставшийся всадник с факелом, увидев, что к рыцарю подоспела подмога, попытался ускакать, но на него сверху со скалы прыгнул рис, спхнул с лошади, а пока карноалец поднимался, к нему кинулся артур. Он быстро повалил мужчину на землю и полоснул по горлу ножом. Когда оглянулся, то увидел, что израненный крестоносец, пошатываясь, по-прежнему размахивает мечом, подступая к поспешившему было к нему метью. Упавший факел давал слишком мало света, чтобы рыцарь мог рассмотреть, кто перед ним, а может уже ничего не соображал. Не слышал слов Мэтти, кричавшего, что они не люди, граф Артуру пришлось вмешаться. Перепрыгивая по тёмным камням переправы, он дотянулся длинным концом окованного шеста до крестаносца, оглушил его мощным ударом, и тот рухнул, а затем стал медленно всплывать. Мэттю тут же подхватил рыцаря под мышки, вытащил из воды. Артур поднял слабо трепехавший факел, взмахнул им, оживляя пламя, и огляделся. Кругом тела, фыркающие, мечущиеся вдоль ручья кони, оглушённый рыцарь. Вот в какую передрягу они попали. Мэттю уложил бесчувственного крестоносца под навесом скалы, Рис кинулся ловить лошадей, а Артур стал разводить огонь. Когда костерок разгорелся, Мэтью уже обнажил голову рыцаря, побрызгал ему в лицо водой. И это был еще не старый мужчина с породистым, привлекательным лицом и с путанными черными волосами. Он на миг приоткрыл темные глаза, поглядел на них, будто хотел что-то сказать, но потом голова его бессильно откинулась, а из уголка рта потекла темная струйка крови. Вернулся Рис, таща за поводья лошадей, стал их привязывать. При этом говорил, что хорошо, что он подсуетился, а то один из этих пони уже потрусил по дороге на Тентагель, а им сейчас совсем нежелательно, чтобы граф проведал о том, что в его планы кто-то вмешался. «Да и лошадки нам достались трофейные!» Рис огладил одного из коренастых корноллских пони. «Жаль, что коня рыцаря убили!» Роскошная была жеватинка. И он поглядел туда, где к камням переправы прибила труп белого коня-крестоносца. Потом, подумав, пошёл к нему, стал отвязывать тюки у седла и закрытый цилиндрический шлем. Рыцарь всё не приходил в себя, а на губах его по-прежнему выступала кровавая пена. Плохо дело, заметил монах. Артур, помоги мне раздеть его. А ты, Рис, будь настороже. Мало ли кого ещё принесёт нелёгкое из замка. Они стали стаскивать сырых рыцаря котту. Она была из прекрасного чёрного сукна, на груди был нашит большой белый крест. Плащ у рыцаря был тоже чёрный, с роскошной бархатной подкладкой. Что у него за облачение, спросил Мэттю. Чем-то напоминает одеяние тамплиеров. Это рыцарь ордена госпитальеров или иоанитов, как их ещё называют? пояснил Артур. Я встречал таких на континенте. Это тут в Англии обосновались только храмовники, а госпитальеров можно встретить и в Париже, и во Нжу. Тамашня знать покровительствует этому ордену не меньше, чем наши вельможи храмовникам. Они наконец сняли с рыцаря котту, и Мэтью сокрушённо покачал головой, увидев, что в нескольких местах сквозь кольчугу рыцаря сочится кровь. Когда они попытались стянуть ее и приподняли госпитальера, тот застонал и открыл глаза. При этом рыцарь закашлялся, и из его рта полетела кровавая слюна, но смотрел он теперь осмысленно. — Кто вы? — Мы друзья, — отозвался Артур. — На вас напали люди лорда Корнула. Мы случайно оказались рядом и решили вмешаться. Ну а теперь, сэр, лежите спокойно. Наш брат Мэтью — отменный врачеватель, и он окажет вам помощь. Однако рыцарь вдруг забеспокоился, стало зыраться, пока его взгляд не упал на лежавшую неподалёку через седельную сумку и шлем. Он протянул к ним руку, и Артур подал ему вещи. Не обратив на шлем никакого внимания, рыцарь попытался ослабить завязки суммы, но тут его стал душить кашель. Он задыхался, стонал, сплёвывал кровь, но каждый раз отводил руку брата Мэттю, когда тот хотел напоить его. Сплюнув с густ до крови, рыцарь тяжело произнёс: "Оставьте, брат. Я госпитальер и разбираюсь во оврачевании, поэтому знаю, что меня уже не спасти. Похоже, задет какой-то жизненно важный орган, и последовал новый приступ кашля, столь сильный, что крестоносец едва не подавился хлынувшей изо рта кровью, но всё же он вновь попытался привстать, продолжил возиться с сумой, пока не упал. Артур и Маттиу переглянулись, и монах выразительно повёл бровями в сторону сумы, но тут рыцарь заговорил уже более спокойно. Я узнал вас. Вы посланы от графа Херефордда, и я благославляю небеса, что именно вы оказались сейчас со мной, ибо теперь это дело моей чести. Без этого душа моя не найдёт успокоения, и я прошу вас, заклинаю именем Девы Марии, сожгите эту суму. Артур какой-то миг переглядывался с матью, потом взял суму и повернулся к костру. Взметнулись искры, и стало темнее, когда он положил ее в огонь. «Слава Богу!» — выдохнул госпитальер. Артур заслонял с собой костер, но рыцарь, голову которого уложил себе на колени монах, продолжал наблюдать, как пламя корежит кожаный мешок. «А теперь, брат, — поднял рыцарь глаза, — я вам исповедуюсь». Я не священник, поспешил сказать Мэтью. Рыцарь слабо улыбнулся. Счастье, что хотя бы монах рядом. Выслушайте же мою исповедь. Моё имя Артур Лебретон. Артур? переспросил Мэтью. Да, это имя распространено в графстве Британь, где я родился. А вот прозвище Лебретон мне дали уже в ордене Святого Иоанна. Моё родовое имя Совсем иное, но я отрекся от Сини, когда вступил в братство Иоаннитов. С тех пор я Артур Лебретон. Нашему ордену в графство Ханжу и Мэн весьма покровительствует императрица Матильда. Она вызвала меня и велела отправиться в Англию. Я ранее никогда не бывал на острове, и неважно, в чем состояла моя миссия. Но теперь мне надо только исповедаться. Мое время вышло. Тот оно молк и перевёл взгляд на Артура. Юноша понял и побрёл прочь. Он разыскал на вершине обрыва Риса. Там дул ветер, почти незаметный во враге. Тучи разошлись, месяц освещал окрестности достаточно ясно. Рис подпрыгивал на холодном ветру, слушая Артура, сообщившего, что рыцарь, оказавшийся его бретонским тёской, впервые в Англии и что здесь ему придётся умереть. Слышал, что метьюс поведает крестоносца, приоль только хмыкнул. Его куда более волновало, что подумают в Тентагеле, если в ближайшее время никто из посланных с госпитальером убить не вернётся в замок. В любой миг могут появиться другие посланцы Корнуола, и если их обнаружат тут с умирающим рыцарем, поэтому им лучше как можно скорее избавиться от трупов, а самим смытаваться, пока не поздно. Это была здравая мысль. Я не тут же занялись похоронами. В стороне под скалой попрежнему горел костерок. Был виден в село от склонённого над рыцарем Мэттио. Монах приложил колбу Артура Ле Бретона, небольшой крестик и бормотал в уже оглохшие уши рыцаря отходную молитву. Когда он поднялся на склон, Артуры и риз заканчивали работу. Закопав тела воинов, теперь они заваливали камнями трупы лошадей. Со всеми этими похоронными делами они провозились довольно долго. Небо уже начало сереть, но, смотрев в свою работу, остались довольны. И если когда-нибудь какой-то пастух, бродя со своими овцами, сможет обнаружить под каменистой насыпью останки людей и животных, то произойдёт это не скоро. Крестоносца они погребли отдельно, закопав и привалив сверху огромным камнем. Правда, предварительно сняли с него рыцарское облачение, чтобы никто не мог опознать тело. На этом особенно настаивал Мэтти. Говорил, что чем дольше граф Корнуол не будет знать, куда пропал посланец императрицы, тем сохраняя будут их головы, и тем тише будет вести себя сам лорд Ридженальд. При этом Мэтти выглядел так, словно он знал нечто такое, что позволяло ему приказывать своим приятелям. Артур относился к этому спокойно, а вот Риз стал нервничать. Ты что-то таишь от нас, Мэттью? Когда это у нас были секреты друг от друга? Я правильно говорю, Артур? Юноша молчал. Они сели на доставшихся им лошадей и потрусили по вьющейся вдоль Карнолского хребта тропе. Дорога была вполне сносной. Они ехали быстро, и к полудню уже разглядели башню Лонсстона. Тут было решено разделиться. Мэтью должен был забрать их в Азок из местной обители, а Рис и Артур, объехав город, ожидать приятеля на дороге к Эксетеру. Подобное решение исходило от самого Мэтью. Этот монах был самым здравомыслящим, и обычно друзья всегда поддерживали его. Но теперь Рис, уязвленный значимым видом Мэтью, опять стал жаловаться, что тот ведет себя так, будто что-то узнал, но таится от них. разве они имели тайный друг от друга. Артур какое-то время молчал, но потом, когда они остановились среди нагромождения скальных обломков за лонцом стана, юноша снял с лошади через седельную сумму, весьма объёмную после того, как туда уложили снаряжение рыцаря, и извлёк из неё небольшой кожаный футляр. "Думаю, всё дело в этом", Рис удивлённо выгнул брови. Он сразу узнал футляр, который именно они и доставили лорду Корноулу. Но тогда он выглядел не таким помятым и забрызганным, и его обоевал шнурок со свисающей печатью Роджера Херрифордского. — Я ничего не понимаю, — растерялся Рис. — Откуда он у тебя, если вчера мы вручили его графу? А тот передал футляр госпитальеру. И уж поверь, дружище, Послание-то таково, что мы весьма рисковали жизнью, доставляя его. Как рисковали и те, кто поставил тут свои подписи. При этом Артур невозмутимо раскрыл футляр и извлек из него свиток, испещренный многими подписями и печатями на разноцветном воске. — Сколько имен! — хмыкнул Артур. — Столько подписей и печатей! И рыцари, и бароны, и священнослужители, и высокородные лорды! И все они клянутся встать на сторону Генриха Плантгенета при первой же возможности. Тут не только имена известных союзников Анжуйского принца, но и немало неожиданных подписей: Арундэл, Оксфорд, даже родной брат короля, епископ Генри Винчестерский. Есть тут и подпись Корнуолла. Ранее он не желал вмешиваться в ссору претендентов за трон, а теперь тоже примкнул к мятежникам. Откуда у тебя это послание? почти взвизгнул Рис и умолк. Похоже, он наконец начал догадываться. Артур заметил это и согласно кивнул. Ты прав, дружище. Риджелальд Карнольский поставил под ним свою подпись с печатью и вручил его посланцу императрицы. А Артур Лебретон, мир его праху, просил меня сжечь его вещи и, соответственно, это послание. Он не хотел, чтобы кто-либо из этого списка пострадал. И уж поверь мне, если подобный список тайных врагов короля попадёт к Стефану, вся Англия умоется кровью. Ибо он никого не пощадит и будет по-своему прав, причём сможет ссылаться на этот документ, когда начнёт карать отступников. Он объяснила терапелу Мюрису, что после военной кампании прошлого года, несмотря на то, что Генрих уехал и оставленные без своего предводителя лорды были вынуждены признать власть Стефана, многие вельможи и церковники возмущались действиями Стефана, особенно после того, как король взял на вооружение тактику выжженной земли. Рисс и сам видел, что тогда творилось в Англии. По приказу короля сжигались целые деревни. Жители убивали, а урожай уничтожали, дабы он не достался противнику. Замки разрушили, а все их защитники были безжалостно казнены. Пострадали даже монастыри, какие обычно оставались вне политики. И все это сделал король Англии. Но короли так себя не ведут. Это тактика завоевателей. Подобной жестокостью Стефан отвернул от себя многих лордов, ранее поддерживающих его. Похоже, даже пытавшийся оставаться до этого в стороне граф Корнуол был возмущён действиями монарха, и теперь его подпись и печать стояли в документе к списки людей, на которых Плантагенет сможет рассчитывать, когда продолжит борьбу со Стефаном за корону. Собрать подписи сторонников Генриха и Матильды было поручено госпитальеру Артуру де Бретону, Обычно считалось, что орденские братья не вмешиваются в политику, и если пребывание госпитальера и могло кого-то встревожить, то только их английских храмовников. А вот то, что некий госпитальер побывал в некоторых замках у вельмож, не должно было вызвать подозрений. Поэтому Артур Лебретон и смог встретиться со столькими лордами и, собрав столько подписей под воззванием Матильды, привез его английским лордам. Она же получит список с именами тех, на кого её сын сможет рассчитывать, когда вновь продолжит борьбу против короля Стефана. Связанные клятвенными обязательствами эти лорды и их вассалы обязаны будут выступить на его стороне. Вообще-то ловко придумано, но и опасно. Ибо попади такой документ к Стефану, судя по всему, наш трусоватый Корнолл понял, что вляпался в неприятную историю. Но с ним был госпитальер, а он не простой парень, ты сам видел. Милорд Ридженальд побаивался его, не смел ему перечить, тем более что его имя тоже значилось в документе. Но вот когда документ был передан Артуру Лебретону, и тот готовился отправиться на континент, тогда Корнуол решил, что лучше избавиться как от компрометирующего его списка, так и от самого посланца. Он отправил с госпитальером убийц, ну и дальше ты сам все знаешь. Славный все же был парень этот крестоносец. Уже умирающий он, конечно, понимал, кто приказал его убить. Но прежде всего настаивал, чтобы сожгли документ, уличающий сторонников его госпожи. А вот я, скажем так, мне стало не менее любопытно, чем тебе, при взгляде на зазнавшуюся физиономию Мэтью. И когда я заметил в сумме госпитальера знакомый футляр, то успел выхватить его, прежде чем бросил остальные пожитки рыцаря в огонь. Что, нехорошо грабить умирающего? Рис только моргнул несколько раз. — Зачем ты взял этот документ, Артур? Он может навлечь на нас беду. Произнеся эти слова, он едва не впал в истерику. — Да понимает ли Артур, чем им это грозит? Если Корнуол что-то заподозрит? Он пошлёт за ним Гонцов, устроит на них настоящую охоту. Как мы докажем, что ничего не ведаем про этого проклятого Артура Лебретона? А какое мы имеем отношение к госпитальеру? Артур оторвал от себя цепляющегося Риса. Мы покинули Тентагель ещё засветло. Мы понятия не имели, что граф приказал убить своего гостя из Франции. Преобдрись, приятель. Да, я взял послание Хотя и сам не ведаю, на кой чёрт оно мне понадобилось. Ну ладно, потом решу. Что же касается исчезнувшего для вся госпитальера, мало ли что могло с ним приключиться по дороге. Возможно, он сам разделался с убийцами и ускакал подальше от владения его милости Корнола, унёсся куда глаза глядят, скрылся, чтобы переждать опасность. Мог отплыть во Францию, мог просто утонуть при переправе через канал. Канал. Или английский канал. Название Ла-Манша. А что послание у нас, никто не узнает. Зато теперь Корнелл напуган до смерти. И никакой погони он не вышлет. Наоборот, спрячется у себя в Тентагеле и будет молиться, чтобы его самого не припугнули пропавшим документом. — Но ведь мы были последними, кто покидал Тентагель! — волновался Рис. Что ж, того. Мы выполнили своё поручение и теперь возвращаемся к Херифорду. Рисс какое-то время размышлял, но постепенно успокоился. И когда из своего убежища за скалами они увидели двигавшийся по дороге вазок брата Мэттью, Рисс даже пошутил. Пускай теперь толстый бенедиктинец важничает, что кое-что признал. Ему на это плевать. Он сам в курсе событий. Когда они уже садились на лошадей, Рис неожиданно сказал: Всё же хорошо, Артур, что ты поведал эту историю. По крайней мере, это отвлечёт тебя от твоей бесконечной тоски по саксонке Милдрат.